Но боюсь, что он так говорит, только чтобы меня утешить. По моим наблюдениям, любой член любой лодочной команды обязательно страдает навязчивой идеей, что он трудится за всех. Гарис убежден, что работает он один, а мы с Джорджем на нем выезжаем».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 «Ты хоть раз видел Гарриса вполне проснувшимся? Если не считать тех случаев, когда он ест?» Спросил меня Джордж «Любовь к истине заставила меня поддержать Джорджа В лодке от Гарриса с самого начала было очень мало толку «Ну уж, если на то пошло, то я потрудился больше, чем старина джей Огрызнулся Гаррис «Потому что меньше невозможно, как не старайся» Добавил Джордж По-видимому, Джей считает себя пассажиром, продолжал Гаррис.